Путешественники проводили взглядом Доуфа, пока он не исчез за облаками. Древнейший обратился к Магнифику Сускевен. Ты ведь так и не рассказал, зачем тебя вызвали. Мир ваш спасать, сказал тот. Что всё так плохо? уточнила Сушан. Неважно, утвердительно кивнул второй. А как его спасать, они сказали? продолжил расспросы Шарскун. У них очень приблизительный план, ответил Магнификус. Если в двух словах, то так: собери кубики, ромбики, разрушь портал, чтобы хаос поменьше было, а там делай, чего хочешь, и здесь всё можно. Понятно? Ну, Но... так неопределённо протянул Скевен и задумчиво констатировал: Бардак, короче говоря. Точно. Удивился точности его оценки второй. Ты редкову ума, Скевен. Не в этом дело, вмешалась в их разговор женщина. Ума он действительно редкова, только все и так догадываются, что бардак. Послушали бы вы, господин Магнификус, о чём болтают Вашин Блант и домохозяйки, страшно становится. Одна портниха договорилась до того, что молы рогатые крысы. Нет, представляете? Кошмар охотно согласился с ним Магнификус. Её лечить надо. Поздно, флегматично сообщил Шарскун. Её уже в реке утопили. Как утопили? За что? ужаснулся второй. За ересь, сказал Скевен и объяснил. Понимаешь, древнейший. Дело не совсем в рогатых и крыси, а в том, что если её нет, То и городской налог на содержание ветеранов войны не надо сдавать, и жениться не надо, можно и без церемонии детей делать мракобесие, короче говоря. А если войны не будет и, соответственно, ветеранов поинтересовался второй, мир и безопасность, тогда наступит конец света, убеждённо постановил Шерскун. Почему? Не понял, магнифус. Так говорит рогатая крыса. торжественно ответил мускейвен. Сложно возразить, заключил временно исполняющий обязанности бока войны. С появлением в их компанию Сушан значительно улучшилась организационная составляющая намеченной операции. Прежде всего, опытная Скевин тщательно обследовала район, прилегающий к платине леса, и обнаружила там полузаросшие развалины большого здания с отлично сохранившимися подвалами под ним. Именно там Шарскун и создал свой личный алтарь. Создание места возрождения также не обошлось без участия его супруги. Асушан была отлично осведомлена в механике создания алтаря. По ее словам, эти знания она почерпнула из книг в библиотеке отца еще до замужества. Для активации алтаря потребовался ворб камень, и магнификусу пришлось вернуть Скейвину им же подаренный флакон. Затем женщина принуδила приятелей к строительству целой серии хитромыных ловушек и рытью ям. Когда изнемогающие от усталости второй и Скейвин выполнили поставленные перед ними задачи, Асушан накормила их лепешками. и уложила спать. У меня складывается ощущение, будто я опять в детском саду, буркнул её супруг. Надо отдохнуть. Путь предстоит нелёгкий, потребуется много сил, мотивировала свой энтузиазм Асушан. Но я не против поспать, поддержал её Магнификус. В прошлый раз мне не дали толком выспаться. Зарезали Можете спать спокойно, заверила его Скевинша. Я буду дежурить. Милая, уже засыпая, поинтересовался Шарскун. Как сыграли наши в полуфинале? 4:3, ответила ему супруга, усаживаясь на заросших серым мхом ступеньках, ведущих наверх. Слава рогатой крысе, зевнул Скевин, повернулся на другой бок и захрапел.